Документ 54. Риббентроп послу Шуленбургу. Телеграмма. Послана из специального поезда 19 сентября в 16 часов 37 минут. Берлин 19 сентября 1939 года. Послу лично. К вашей телеграмме номер 385. Предписываю сообщить господину Сталину,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 идущий вразрез интересов Германии или Советского Союза и противоречащий духу и букве Пакта о ненападении заключенного между Германией и СССР. Задача этих войск, наоборот, состоит в том,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 где вывешены карты Польши, весь день толпятся люди. Они оживленно обсуждают успешные операции Красной Армии. Продвижение частей Красной Армии обозначается на карте красными советскими флажками. Правда, 20 сентября 1939 года. Итальянская печать о продвижении советских войск. Рим, 19 сентября, ТАСС. Все вчерашние итальянские газеты под крупными заголовками напечатали сведения о продвижении советских войск в Западной Белоруссии и Западной Украине. Все коммюнике Москвы напечатаны полностью. Приводится в сокращение примечание составителя. Правда. 20 сентября 1939 года.